9 сознание возвращается резко толчком словно кто-то саданул доской от забора мне по затылку и первое что мне пришлось осознать это то что я падаю банально лечу с огромной высоты в темное освещенная только светом из кают лежащего в дрейфе круизного лайнера море метров пятьсот высоты не меньше а парашюта на мне нет корабля пришельцев также нет впрочем я нахожусь в реальности и в любом случае не смог бы его увидеть, но каким-то шестым чувством ощущаю прорыв закрыт. Моя попытка перейти в излом разбивается об отсутствии праны, потусторонняя энергия на полном нуле, к тому же я падаю в море не один, совсем рядом только протяни руку, а летит вниз бесчувственное тело галея Притягиваю лишенного сознания Рейга к себе, счет идет на секунды, наша единственная надежда на выживание – это метатрона Совершенно не уверен, что в мой доспех при проектировании закладывали такие возможности, но вдруг поможет. Едва мелькает эта мысль, как приходит уверенность, что я лично совершенно точно останусь жив. Максимум, что мне грозит, это ушибы и, возможно, компрессионный перелом позвоночника, да и то в самом плохом раскладе. Вот если бы я летел с такой высоты на Землю, то тут мне бы и первый ангел не смог ничем помочь». Но падение в воду — это все же несколько иная задача. Обхватываю галея прижимая его к себе как можно плотнее. Пока возился с бесчувственным телом, морская гладь оказалась уже совсем рядом. Скорее всего, мне бы не удалось спасти таким образом галея, если бы в последнюю секунду метатрон не активировал веер вероятностей. Выровнять положение наших тел согласно зеленым линиям, при этом не касаясь ни красных, ни розовых, оказалась задача непростой. И решил я ее буквально одновременно с тем, как мои пятки ударили по воде. Удар был такой силой словно я спрыгнул босыми ногами с трехметровой вышки на асфальт. В шее что-то хрустнуло, колени взвыли от нагрузки, грудная клетка, к которой я прижимал чужое тело, казалось, вот-вот треснет. Если бы первый ангел не взял на себя львиную долю нагрузки, я бы отключился и банально утонул. Искра подсказала, что Галей жив, не знаю насчет полученных им повреждений, но жив, и это главное. Тут меня осеняет мысль, а я плавать-то в Метатроне смогу? Повезло, что ответ на этот вопрос оказался положительным. Первый ангел проектировался так, чтобы вытащить своего хозяина из любой задницы, в которую тот способен себя загнать. Выплыв на поверхность, лег на спину, положив тело бесчувственного рыцаря на воду так, чтобы его голова находилась повыше, и он мог дышать. И тут же понял, что до спасения еще далеко, океанские волны, казавшиеся с палубы лайнера совсем крошечными, по факту оказались как минимум полутораметровыми. Мало того, что нас мотало, так я, как не оглядывался, не смог разглядеть корабль, который вроде как должен был находиться где-то рядом». Через минуту, проведенную в ночном море, на меня едва не накатила паника, что нас потеряют и не найдут. Но это чувство быстро прошло, так как не пройдет и получаса, как прана немного накопится, и я смогу перейти в излом. Надеюсь, к тому времени и Галей также придет в себя. Только успокоился и меня перестало трясти от пережитого, как мне прямо на грудь упал спасательный круг. Тут же заметил как минимум три бледные тени, прыгающие совсем рядом с волны на волну. Да и как я не подумал, из рейгов получились бы отличные водные спасатели. Примерно через семь минут нас подняли на палубу. К Галею тут же бросились судовые медики. Так как он был открытым рейгом и его личность была известна общественности, я не стал препятствовать врачам. Впрочем, даже просто встать на ноги для меня оказалось не так просто так что реально помешать кому-то я сейчас не мог при всем желании. Колени дрожали и отказывались принимать на себя такую нагрузку, как мое тело. Один из врачей что-то спросил у меня, кажется, на немецком, в ответ я его жестом отослал подальше. Едва от него отвязался, как меня чуть не сбило с ног Майя, налетев словно ураган. Девушка разогнала докторов и на мгновение переместила Галлея в излом своей способностью. Когда она его вернула, то парень явно стал выглядеть лучше, на его щеках даже появился здоровый румянец. Перейдя на немецкий, девушка что-то объяснила главному медику, и как только дождалась от него понимания, переключила внимание на меня. Положила руки мне на плечи и склонила голову, я кивнул, все мои органы чувств тут же отказали, и меня словно затянуло водоворотом в серое марево излома. Ненадолго, всего на мгновение, а затем выкинула обратно в реальность. «Спасибо». «Мы думали, что вас потеряли». Мне показалось, что ее голос немного дрожит. «Когда звездолет еще с вами на борту, мы решили...» Она не договорила махнув рукой куда-то в сторону. «Нет, в пластфантазии они меня не затянули». «Сказала ты и замер». «А точно не затянули?» Я помню, как убил псайкера пришельцев и как богато одетый шестилапой активировал какой-то переход. Помню, да, но ведь было что-то еще между этим переходом и тем моментом, когда я осознал себя падающим вниз. Точно было, но не помню, что. И этот провал в памяти, который, скорее всего, вызван вполне объективными причинами искривления и злома почему-то меня сейчас безмерно напрягает. Майя что-то спрашивает, но я ее не слышу, погрузившись в себя. Нет, никак не могу ничего вспомнить, только странный запах, неуловимый. Что-то спрашивает Дева-рыцарь, аккуратно теребя меня за плечо. Извини, задумался, тряхнув головой, прогоняю тяжелые мысли. Как там наши? Никого не потеряли? Майя отводит глаза. Я все равно узнаю. Витольд, мы не нашли его на палубе и вообще на лайнере. Парень шел в атаку вместе с Криксом, я точно видел его тело, скользящее по пандусу. Что же случилось? Он был на корме, я помню, лежал рядом с Рексом, только немного ближе к краю борта. Рекса мы нашли, как и всех остальных, кроме Витольда. Девушка показывает руками что-то не очень понятное. Когда звездолет взлетел, корму лайнера накрыло большой волной, мы думаем, его смыло. Искали, задаю вопросы тут же понимаю, насколько он глупый. И сейчас ищем, поиски взяли на себя сестры, им помогают маски в полном составе и еще четверо. Витольд, он был тем рыцарем, который отказался от клятвы Ризва, чтобы оградить свою семью от возможных проблем. Его меч был покрыт ржавчиной почти на треть длины. Но на тренировках он выкладывался как никто, словно доказывая всем нам, что он не предатель и не слабак то, что он оказался в ударной группе, в которой я собрал лучших бойцов, было далеко не случайностью, он это заслужил. Что с теми, кого выкинуло из излома во время прорыва? Мы собрали все тела в кормовом актовом зале и не пускаем туда никого, чтобы никто не смог увидеть их лица, отчитывается Майя. Все живые здоровы, прана восстановится, и они придут в себя. С кораблем как, есть жертвы. 150 человек в лазарете, но ничего критичного вроде. 150? Чего так много? После сигнала тревоги поднялась паника, пожала плечами девушка. В результате травмы, ушибы, кого-то даже почти затоптали. Те, кого вырубили ящера, находятся отдельно под наблюдением. Врачи говорят, они просто спят крепким, но вполне здоровым сном. Это хорошо, киваю я, стараясь отвлечься от мысли о Витольде. Но отвлечься не получается. Если парня до сих пор не нашли, и его и правда смыло за борт в момент старта звездолета, то он, скорее всего, уже давно утонул. Если бы он был в сознании, то еще оставался бы шанс, но он находился в отключке, и это, по правде говоря, приговор. По большому счету, нам еще сильно повезло, что волна не забрала всех, кто был на корме. Черт, бесит, парень пережил прорыв только для того, чтобы утонуть. Нелепость. Круизный лайнер с самого начала прорыва лежал в дрефе, но в океане нельзя стоять на одном и том же месте. Течение, ветра, волны — все это сносит тебя, даже если ты заглушил двигатели. К тому же ночь изрядно затрудняла поиски. Да, рыги способны прыгать по волнам, передвигаться быстрее любого катера, но океан слишком велик. Через полчаса после завершения прорыва, когда очнулся Галей, мы остановили поиски Витольда. Правда, сестры нас не послушали, так и рыскали по волнам, пока у них не закончилась прана, но даже их упорство и настойчивость не привели к чудесному спасению. Так как я временно не мог переходить в излом, как и выжитые галеи с криксом, то командовала всеми рыцарями Майя, и мне нравилось то, что я вижу. Девушка умело дозировала резкость с убеждением, когда надо, была несгибаема, а если того требовала ситуация, шла на уступки. А ситуация сложилась не самая простая. Круизный лайнер Франциск V в тот момент, когда его настиг прорыв, проходил по маршруту Сингапур-Сан-Франциско и шел в 150 морских милях севернее Вильфьеса. Излом перенес рейгов для отражения прорыва на борт судна, но вот обратно в столицу Навильтера нас не вернул. С одной стороны, что такое 150 миль для Рейга, даже для неопытного это не более часа бега, но не всё так просто. Во-первых, бег по волнам даже после тренировок освоили далеко не все. Во-вторых, ориентироваться ночью в Безбрежном океане не так и просто. Все это могло привести к тому, что некоторые рыцари из Лома при попытке добраться до дома самостоятельно потерялись бы в море, и когда у них закончилась бы прана, банально утонули. Не все, конечно, большинство из нас справилось бы с такой задачей, но после короткого совещания мы решили возвращаться в Вилфлиес вместе. Как назло, капитан Франциско Пятого оказался упертым типом. Мы спасли его корабль, пассажиров и команду, а он только и твердил о том, что уже и так сбился с графика и в Вилфлиес, чтобы доставить своих спасителей домой, заходить не будет. Уперся рогом и все, ни в какую его было не сдвинуть. А так как капитан оказался перевёртышем из рода сицилийских туров, то есть реальный такой бык, то переубедить его было вообще нереально. Его можно было убить, но не заставить изменить курс. Вот тут во всей красе показала себя выгода сотрудничества рыцарей и властей. Прошло примерно минут сорок по завершению прорыва, как над лайнером зависла пара противолодочных вертолетов с символикой Новильтра. А ещё через 15 минут К борту лайнера подошел легкий крейсер военно-морского флота Навильтера граф Тарнари и заставил капитана лайнера вновь лечь в дрейф. Против пушек и ракет даже упертый оборотень не решился боковать. Капитан крейсера Тиньян Криасси из рода Степных Волков был отлично проинструктирован. К тому же, как оказалось, подобные задачи по эвакуации рейгов были давно отработаны флотом, пусть и чисто гипотетически. Леди Майя, поднявшись на борт лайнера, обратился к девушке капитан второго ранга. «Мой крейсер переходит в ваше распоряжение. Командуйте нами». Несмотря на то, что Кавторанг совершенно точно был оборотнем, причем из довольно влиятельного рода, он смотрел на Майю как на идол и явно был рад такой, пусть и временной, смене подчинения. Могучая боевая машина, способная за ракетный залп смести с лица земли город средних размеров, На фоне круизного лайнера, к которому пришвартовалось, смотрелось небольшой игрушкой. Тем не менее, в данном случае водоизмещение и размеры не имели ни малейшего значения. Всем без слов было понятно, кто главный в этой морской паре. В начале с крейсера были доставлены маскировочные комплекты, что-то вроде современных «полонкинов», закрытых от посторонних взглядов носилок. Мы погрузили на них тех рыцарей, кто еще не пришел в сознание или был слишком слаб, чтобы ходить самостоятельно из-за истощения праны. После чего моряки с крейсера под нашим контролем переместили эти носилки на борт боевого корабля, разместив их в закрытой зоне, к которой был доступ только у рейгов. Мы, разумеется, проверили, но предоставленное нам помещение оказалось чистое от прослушки, и от скрытого наблюдения. Военные, а точнее флотские, в этом вопросе играли нарочито честно. Все же флот это флот, а не какая-то шарашка. Не прошло и десяти минут с момента швартовки крейсера к борту лайнера, как эвакуация была завершена, причем не только эвакуация рыцарей. Ковторанг взял на борт и десяток граждан Навильтера, которые захотели прервать круиз и вернуться на родину. С резким гудком граф Тарнари отвалил от борта океанского гиганта, проводил тот стволами башни главного калибра и развернулся носом на юг. «Я в этот момент вместе с Майей находился на мостике, а точнее в боевой рубке крейсера, и должен признать настолько слаженные команды, как на этом боевом корабле, я никогда не видел». Леди Майя, вытянувшись по струнке, обращается к авторанг к девушке. «Какие флаги прикажете поднять?» девы рыцарь ненадолго задумалась, но так как, видимо, прекрасно знала всю эту военно-морскую кухню, то через 10 секунд ответила, а не подвисла от этого вопроса, как я. «Виктория Альфа и...» И после буквально секундной задержки продолжила. «Лето черный». «Есть!» Услышав второй флаг, капитан тут же стал предельно серьезным, после чего развернулся к адъютанту. «Поднять Виктория Альфа и лето черный! Курс...» «Вилфлиес!» — подсказала ему Майя. «Вилфлиес!» «Ход! Самый полный!» «Самый полный!» Крейсер тут же ожил, словно растревоженный улей. Взревели турбины, да так, что пол задрожал у нас под ногами, и боевой корабль, словно стрела, рванул вперед. «Не подскажешь значение флагов?» — как можно тише спрашиваю я, наклонившись к Майе. «Иду с полной победой, имею потери». Имею потери, как с одной стороны лаконично, а с другой точно передает суть. Витольда мы так и не нашли, ни живого, ни мертвого, он так и пропал в океане. Черт, мы отразили прорыв, потеряв всего лишь одного рыцаря, да и то потеряв по случайности. Надо прыгать от радости и танцевать. от Отчего же так на душех Возможно, как раз из-за нелепости потери. Погибни не Витольд от оружия пришельцев, было бы, что говорится, не так обидно, «Возможно». Меня вначале беспокоило, почему излом не вернул нас всех по домам, но быстро пришел к выводу, что дело возможно в том, что мы не уничтожили прорыв, а как и в случае с Палпатином, пришедшая из пласта фантазии вернулась в него по своей воле. А точнее, капитан космического работорговца запаниковал и сбежал, но все равно можно сказать, что вернулся в свою грань реальности сам. Видимо, это сбивает какие-то настройки в изломе, что и приводит к подобным эффектам, как невозврат рейгов домой. Граф Тарнари оказался очень быстроходным кораблем. Его самый полный ход, который крейсер был способен поддерживать 8 часов подряд без риска поломки силовых установок, составлял 36 узлов. Уже через 3,5 часа мы увидели многочисленные огни столичного порта. К этому времени все рейги уже пришли в сознание, и даже у тех, кто пал от выстрелов ящеров, пусть и минимально восстановилась прана. Тем не менее, большинство рыцарей решили остаться на крейсере до момента швартовки. Во-первых, потому что это было клево и классно, а во-вторых, когда тебя еще покатают на боевом корабле, да еще со всеми почестями, полагающимися благородному сословию. Остался и я в основном, чтобы поддержать Майю. Правда, как только моя прана восстановилась, чтобы скользнуть в излом, то тут же это сделал. Как только стал проекцией, как на меня тут же обрушился вал информации. Запоздало, но излом все же не забыл о наградах как за отражение прорыва, так и за третий уровень рыцаря излома, который я сегодня получил. За сам прорыв, видимо потому что он был остановлен, а не уничтожен, призы оказались совсем незначительные. Немного ускорилось восстановление праны и снизились затраты на скольжение, бросок меча и ментальную защиту. А вот за третий уровень уже предлагались на выбор серьезные вознаграждения. Что стоило только способность Уязвимая точка, при активации которой форс-юзер мог в теории увидеть слабые точки противника и опять же в теории ударом кулака развалить танк, попав куда надо. Смущало только то, что уровень владения этой способностью при её выборе У меня был бы юнлинг, поэтому, как ни выглядел этот выбор сверхпривлекательным, я от него отказался. Меня больше заинтересовали не новые возможности, а качественное развитие уже имеющихся. Такой, например, как усиление искры и как следствие переход на новый уровень сенса. Привлекательно, более чем, но с сожалением я отказался и от этого, так как поднять мастерство в вере вероятностей с юнлинга до подавана мне показалось куда как более важным развитие искры способно помочь мне в реальной жизни все так но вера мне только в этом прорыве спас жизнь как минимум дважды если хочу прожить как можно дольше то боевое предвидение это первое на чем мне стоит сосредоточиться уговаривая себя подобным образом я подтвердил выбор пробежавшись по кораблю уверился что у всех все хорошо что галеи крик и остальные чувствуют себя нормально вернулся в боевую рубку. Так как за несколько секунд до прорыва Маи успела сбегать на мостик лайнера и предупредить о том, что надвигается, то, разумеется, Франциск Пятый тут же подал сигнал СОС с пояснениями, что попал под прорыв. Разумеется, эта новость в последние часы стала центральной по всем новостным каналам во всем мире. Еще бы, такая жареная сенсация! Одинокий лайнер на безграничных просторах океана подвергается нападению и на мировых чудовищ. Кто из журналистов способен пройти мимо таких новостей? Также то, что прорыв был отражен силами рыцарей Вилфлиеса, уже стало новостью номер один. А фотографии Майи, что-то объясняющей капитану лайнера на фоне меня, закованного в метатрон, уже прочно заняли первые места по просмотрам в сети среди всего остального контента. Также от общественности не удалось утаить то, что рыцари возвращаются домой на графе Тарнаре, а точнее из этого факта просто никто не делал секрета. Все это привело к тому, что не успел крейсер выйти на рейд, как к нему устремились десятки яхт и лодок. Все хотели поприветствовать победителей. Вняв просьбе Маи те из рейгов, кто мог показаться в реальности без риска, выстроились вдоль борта крейсера причем построились мы так, чтобы флаг лето черный оказался прямо над нами. Это привело к тому, что все, кто спешил нам навстречу из порта, шли на полном ходу, что-то кричали радостные в мегафоны и светили прожекторами в небо, а вот те, кто успел раньше, пристроились с кормы сбавившего ход крейсера и шли в тишине, приспустив свои флаги. Лето черный. Так все телеканалы назвали видео, запечатлевшее вход в порт темной и тихой процессии из сотен яхт, следующих за боевым кораблем в полном молчании и тишине. Через три месяца документальный фильм, посвященный погибшим при отражении прорывов, начинающийся с этих кадров, завоюет сердца миллионов.